глава девятнадцатая отец вернулся с прогулки к рыбному пруду и отворил дверь в гостиную в самый разгар атаки как раз в ту минуту когда дядя тоби взбирался на гласис трим опустил свое ружье никогда еще дядя тоби не бывал застигнут во время такого бешеного галопа на своем коньке ах дядя тоби не будь всегда готовое красноречие моего отца всецело поглощено более серьезной темой «Каким бы ты подвергся издевательствам вместе с несчастным твоим коньком?» Отец повесил шляпу таким же спокойным и ровным движением, как он ее снял, бросив беглый взгляд на беспорядок комнате. Он взял один из стульев, служивших составной частью бреши Капрала, поставил его против дяди Тоби, сел, и как только было убрано со стола и двери в гостиную были затворены, разразился следующей жалобой жалоба моего отца. бесполезно доли, сказал отец, обращаясь столько же к проклятию Эрнульфа, лежавшему в углу на полке камина, сколько и к дяде Тоби, который под камином сидел. бесполезно доли, сказал отец, стонущим дождью да монотонным голосом. бесполезно доли бороться, как делал я, с этим безотраднейшим из человеческих убеждений. Я теперь ясно вижу, что за мои ли грехи, брат Тоби, или же за грехи и безрассудство семейства Шенди, не угодно было пустить в ход против меня самую тяжелую свою артиллерию, и что точкой, на которую направлена вся сила ее огня, является благополучие моего сына. «Такая канонада, брат Шенди, разнесла бы в прах вселенную», сказал дядя Тоби, «если бы ее открыть». Несчастный Трестрам, дитя гнева, Дитя немощности, помехи, ошибки и неудовольствия. Есть ли какое-нибудь несчастье или бедствие в книге зародышевых зол, способное расшатать твой скелет или спутать волокна твоего тела, которое не свалилось бы тебе на голову еще прежде, чем ты появился на свет? А сколько бед по дороге туда, сколько бед потом, зачатый на склоне дней твоего отца, когда силы его воображения, а также силы телесные шли на убыль, когда первичная теплота и первичная влага, элементы, которым надлежало упорядочить твой телесный состав, остывали и высыхали, так что для закладки основ твоего бытия не оставалось ничего, кроме величин отрицательных? Плачевно это, брат Тоби, когда так требовались все виды маленькой помощи, которую могли подать забота и внимание с той и с другой стороны. Потерпеть такое поражение – вы знаете как было дело брат тоби слишком грустная эта история чтобы ее повторять сейчас, когда немногочисленные жизненные духи которыми я еще располагал из которыми должна была быть переправлена моя память фантазия и живость ума были все рассеяны приведены в замешательство расстроены разогнаны и посланы к черту тут казалось бы пора положить конец этому преследованию несчастного и хотя бы в виде опыта испробовать Не может ли поправить дело спокойное и ровное расположение духа вашей невестки в течение девятимесячной беременности, вместе с должным вниманием брат Тоби, к опорожнениям и наполнениям и прочим ее нон-натура? Ну Но и этого лишен был мой ребенок. Сколько хлопот и неприятностей причинила она себе, а стало быть, и своему плоду нелепым желанием рожать непременно в Лондоне». «А мне казалось, что моя невестка с величайшим терпением подчинилась», — возразил дядя Тоби. «Я не слышал от нее ни одного гневного слова по этому поводу». «Зато все у нее кипело внутри», — воскликнул отец. «А это, позвольте вам сказать, братец, было еще в десять раз хуже для ребенка. И кроме того, сколько мне пришлось выдержать схваток с ней, сколько было бурь из-за повивальной бабки». «Она таким образом давала выход своим чувствам», — заметил дядя Тоби. «Выход!» – воскликнул отец, возведя глаза к небу. «Но что все это, дорогой Тоби, по сравнению с огорчением, которое нам причинило появление ребенка на свет головой вперед, когда я так горячо желал спасти из этого страшного кораблекрушения хотя бы его головную коробку в неповрежденном и сохранном виде?» Несмотря на все мои предосторожности, Теория моя самым жалким образом была опрокинута вверх дном вместе с ребенком в утробе матери. Голова его попала во власть грубой руки и подверглась давлению 470 коммерческих фунтов. А когда такая тяжесть действует отвесно на теме, мы только на 90% можем быть уверены, что нежная мозговая ткань не лопнет и не разорвется в клочки. Все-таки мы могли еще выпутаться. «Дурак! Хлыш! Ветрогон! Дайте ему только нос! Калека! Карлик! Сопляк! Простофиля! Наделяйте его какими угодно недостатками! Двери фортуны перед ним отворены! О, Лицетус! Лицетус! Пошли мне небо-недоноска! В пять с половиной дюймов длины, вроде тебя, я мог бы бросить вызов судьбе!» Но даже и в этом случае для нашего ребенка оставался еще один счастливый выход. «О, Тристрам! Тристрам! Тристрам!» «Надо будет послать за мистером Йориком», — сказал дядя Тоби. «Можете посылать за кем угодно», — отвечал отец. Глава двадцатая Каким, однако, аллюром, с какими курбетами и прыжками, два шага туда, два шага сюда, двигался я на протяжении четырех томов подряд» не оглядываясь ни назад, ни даже по сторонам, посмотреть, на кого я наступил. «Не буду ни на кого наступать», — сказал я себе, когда садился верхом. «Буду ехать хорошим, бойким галопом, но не задену даже самого захудалого осла по дороге». Так пустился я в путь по одной тропинке вверх, по другой вниз, минуя одну рогатку, перескакивая через другую, как если бы сам сатана гнался за мной по пятам. Но поезжайте вы этим аллюром даже с самыми лучшими намерениями и решениями. Все-таки миллион против одного вы кого-нибудь да ушибете, если сами не ушибетесь. Он свалился, он выбит из седла, он потерял шляп, он лежит растянувшись, он сломает себе шею. Глядите-ка! Да ведь он врезался на полном скаку в табуны присяжных критиков. Он расшибет себе лоб об один из их столбов. Опять он растянулся. Глядите, глядите!» Вот он теперь несется, как угорелый, с копьем наперевес в густой толпе живописцев, скрыпачей, поэтов, биографов, врачей, законоведов, логиков, актеров, богословов, церковников, государственных людей, военных, казуистов, знатоков, прилатов, пап и инженеров. «Не бойтесь», — сказал я, — «я не задену даже самого захудалого осла на королевской большой дороге». «Но ваш конь обдает грязью, смотрите, как вы разукрасили епископа». «Надеюсь, видит Бог, что был только Эрнульф, сказал я. «Но вы брызнули прямо в лицо господам Лемуану, Дераминьи и Демарсильи, докторам Сорбонны. «То было в прошлом году», — возразил я. «Но вы наступили сию минуту на короля». «Худые, значит, пришли времена для королей», — сказал я, «коли их топчут такие маленькие люди, как я». «А все-таки вы наступили», — возразил мой обвинитель. «Я это отрицаю», — сказал я, спасаясь от него, и вот стою перед вами с уздечкой в одной руке и с колпаком в другой, готовый рассказать одну историю. «Какую историю?» «Ха, вы ее услышите в следующей главе». Глава двадцать первая Однажды зимним вечером французский король Франциск I, греясь возле угольков догоравшего камина, Беседовал со своим первым министром о различных государственных делах. «Смотри, Менагиана, том первый, Лоренстерн». «Не худо было бы», — сказал король, помешивая палочкой тлеющие угольки, «немножко упрочить добрые отношения между нами и Швейцарией». «Не имеет смысла, сир», — возразил министр, — «давать деньги этому народу. Он способен проглотить всю французскую казну». «Фу, фу», — отвечал король. Есть и другие способы, господин премьер, подкупать государство помимо денежных подачек. Я хочу оказать Швейцарии честь, пригласив ее в крестные отцы ребенка, которого я ожидаю. «Поступив таким образом, ваше величество», — сказал министр, — «вы наживете себе врагов в лице всех грамматиков Европы. Ведь Швейцария, будучи в качестве республики особой женского пола, ни в коем случае не может быть крестным отцом». «Так пусть тогда будет крестной матерью», – запальчиво возразил Франциск. «Извольте послать туда завтра утром гонца с объявлением моих намерений». «Меня крайне удивляет», – сказал Франциск Первый, две недели спустя, своему министру, когда тот входил в его кабинет, что мы до сих пор не получили от Швейцарии никакого ответа. «Сир», – сказал господин премьер, – «я как раз являюсь к вам с донесением по этому делу». Она, понятно, «Принимает мое предложение», — сказал король. «Принимает, сир», — ответил министр, «и высоко ценит честь, оказанную ей вашим величеством. Но только республика в качестве крестной матери требует, чтобы ей предоставлено было право выбрать имя для ребенка». «Само собой, разумеется», — сказал король, «она его назовет Франциском или Генрихом или Людовиком или каким-нибудь другим именем, которое нам будет приятно. «Ваше Величество ошибается», – отвечал министр. «Я сейчас получил бумагу от нашего резидента, в которой он сообщает о принятом республикой решении также и по этому вопросу». «На каком же имени для Дофина остановилась республика?» «В Седрах, Месах и Авденага», – ответил министр. «Клянусь поясом апостола Петра. Не желаю иметь никакого дела со швейцарцами». Вослипнул Франциск Первый, подтянув штаны и быстро зашагав по комнате. «Ваше Величество», — спокойно сказал министр, — «не может взять назад свое предложение». «Мы им дадим денег», — сказал король. «Сир, у нас в казне не наберется и шестидесяти тысяч крон», — отвечал министр. «Я заложу лучший камень моей короны», — сказал Франциск Первый. «В этом деле уже заложена ваша честь», — отвечал господин премьер. В таком случае, господин премьер, сказал король, клянусь, мы начнем с ними войну. Глава двадцать вторая Как не страстно желал я и как неприлежно старался, по мере скудного дарования, отпущенного мне Богом и поскольку позволял мне потребный для этого досуг от других более прибыльных дел и здоровых развлечений, Достигнуть, любезный читатель, того, чтобы тоненькие книжки, которые я даю тебе в руки, заменили множество более объемистых книг. Однако мое обращение с тобой было так своенравно и непринужденно шутливо, что мне теперь прямо-таки стыдно просить тебя всерьез о снисходительности. Поверь же мне, молю тебя, что, излагая точку зрения моего отца на христианские имена, я в мыслях не имел задеть Франциска Первого. Рассказывая историю о нозе Франциска IX, точно так же, как рисуя характер дяди Тоби, характеризовать воинственные наклонности моих соотечественников. Ведь одна его рана в паху исключает всякие сравнения в этом роде. И выводя Трима, я не имел в виду герцога Армонского. Поверь, что книга моя не направлена ни против предопределений, ни против свободы воли, ни против налогов. Если она против чего-нибудь направлена, так с позволения ваших милостей только против сплина. И имеет целью посредством более частых и более судорожных поднятий и понижений диафрагмы, а также посредством сотрясения между реберных и брюшных мускулов при смехе, погнать желчь и другие горькие соки из желчного пузыря, печени и поджелудочной железы подданных его величества в их двенадцатиперстную кишку». Глава двадцать третья «Но можно ли уничтожить сделанное, Йорик?» – спросил отец. «По-моему, это невозможно». «Я плохой знаток церковного права», – отвечал Йорик. «Но так как самым мучительным из всех зол является пребывание в неизвестности, мы, по крайней мере, узнаем, как нам быть в этом деле». «Ненавижу большие обеды», – сказал отец. «Дело не в размерах обеда», – отвечал Йорик. Нам надо, мистер Шенди, разобраться до конца в нашем недоумении, может ли имя быть изменено или не может. А так как там должны будут встретиться посередине стола бороды стольких епископских делегатов, официалов, адвокатов, поверенных регистраторов и наиболее видных наших богословов, и Дидий так усиленно вас приглашал. Кто в вашем бедственном положении пропустил бы такой исключительный случай? Все, что от нас требуется, — продолжал Юрик, — это посвятить Диде в подробности нашего дела, чтобы он мог после обеда направить разговор на эту тему. В таком случае воскликнул отец, хлопая в ладоши. «С нами должен будет поехать мой брат Тоби!» «Развесь на ночь у огня трим», — сказал дядя Тоби. «Мой старый парик с бантом и расшитый позументом полковой мундир». Примечание чтеца Обращаю внимание, уважаемых читателей, что глава 24 отсутствует не по моей вине. Глава 25. Несомненно, сэр, здесь недостает целой главы. Из книги вырвано 10 страниц, но переплётчик не дурак, не плут и не ветрогон, и книга ни капли не пострадала от этого изъяна, по крайней мере, а напротив стала совершеннее и полнее, без пропущенной главы, чем была бы с ней, что я сейчас докажу вашим преподобиям следующим образом. Пользуясь этим случаем, я даже ставлю сначала вопрос, не окажется ли этот эксперимент столь же удачным и в отношении ряда других глав. Но если мы займемся экспериментированием над главами, с позволения ваших преподобий, конца ему не будет, довольно с нас экспериментов. Покончим с этим делом. Но прежде чем приступить к доказательству, позвольте доложить вам, что вырванная мною глава, которую вы все читали бы в настоящее время вместо той, что вы читаете, содержала описание сборов и поездки моего отца, дяди Тоби, Трима и Абади с визитом в... Многоточие. «Поедем в карете», — сказал отец. «А скажи, пожалуйста, Абади, мой герб переделан?» Впрочем, рассказ мой сильно выиграет, если я начну его иначе. Когда к рода Шенди присоединен был герб моей матери, и наша семейная карета перекрашивалась к свадьбе моего отца, случилось так, что каретный живописец, потому ли, что он выполнял все свои работы левой рукой, подобно Турпилию Римлянину или Гансу Гальбейну из Базеля, или же промахи этом повинна была скорее голова художника, чем его рука, или, наконец, все так или иначе связанное с нашим семейством расположено было уклоняться влево, словом, к позору нашему вышло так, что вместо правого пояса, который законно нам полагался в царствование Гарри VIII, в силу одной из этих роковых случайностей выведен был наискось по полю герба Шенди левый пояс. С трудом верится чтобы такой умный и рассудительный человек, как мой отец, мог быть настолько обеспокоен подобным пустяком. Когда бы он не услышал в нашем семействе слово «карета» «все равно чья» или «кучер», или «каретная лошадь», или «наем кареты», как сейчас же начинал жаловаться на унизительный знак незаконности, выведенный на дверцах его собственной кареты. Он не мог войти в карету или выйти из нее, не обернувшись, чтобы взглянуть на герб, и не дав при этом обета, что нынче он последний раз ставит туда ногу, пока не будет убран левый пояс. Но, подобно дверным петлям, герб принадлежал к тем многочисленным вещам, относительно которых в книге судеб постановлено, чтобы люди вечно на них ворчали, даже в более рассудительных семьях, чем наша, но никогда их не исправляли. «Вычищен ли левый пояс?» – я спрашиваю, – сказал отец. «Вычищено, сэр», – отвечал Абадия. «Только сукно на подушках». «Мы поедем верхом», – сказал отец, обращаясь к Юрику. «За исключением, разве политики, духовенство меньше всего на свете смыслит в геральдике?» – сказал Юрик. «Какое мне дело до этого?» – воскликнул отец. «Мне просто будет неприятно явиться перед ними с пятном на моем гербовом щите». «Бог с ним, с левым поясом», — сказал дядя Тоби, — Надевай парик с бантом. «Вам, конечно, все равно, но так и поезжайте делать визиты с тетей Диной и с левым поясом, коли вам угодно». Бедный дядя Тоби покраснел. Отец уже досадовал на себя за свою несдержанность. «Нет, милый брат Тоби», — сказал отец совсем другим тоном. «Но я боюсь за свою поясницу. От сырого сукна на подушках у меня опять может разыграться и шиас» как в декабре, январе и феврале прошлой зимы. Поэтому садитесь, пожалуйста, на лошадь моей жены, братец. А вам, Йорик, надо ведь готовить проповедь, и самое лучшее стало быть поехать вперед. А я уж сам позабочусь о брате Тоби. Мы с ним потихонечку тронемся за вами. Глава, которую мне пришлось вырвать, содержала далее описание этой кавалькады, возглавляемым капралом Тримом и Абадией, которые медленным шагом, как патруль, ехали бок о бок на двух каретных лошадях. Между тем, как дядя Тоби в расшитом позументом полковом мундире и в парике с бантом держался рядом с отцом, погружаясь попеременно в ухабы и в рассуждения о преимуществах учености и военного дела, смотря по тому, кто из них начинал первым. Но картинное изображение этой поездки, если его критически разобрать, оказывается по стилю и манере настолько выше всего, что мне удалось достигнуть в этой книге, что оно не могло бы в ней остаться, не причинив ущерба всем прочим сценам и не разрушив также необходимого между двумя главами равновесия и соразмерности, в добре ли или возле, чего проистекают правильные пропорции и гармония произведения в целом. Сам я, правда, еще новичок в литературном деле и мало в нем понимаю, но мне кажется, написать книгу по общему представлению все равно, что напеть в полголоса песню. «Вы только не сбивайтесь тона, мадам, а возьмете ли вы низко или высоко, это неважно». Этим и объясняется, с позволения ваших преподобий, почему некоторые низменищие и пошлейшие сочинения расходятся очень хорошо, как Йорик сказал однажды вечером дяди Тоби, посредством осады. Услышав слово «осада», дядя Тоби насторожился, но не мог взять в толк, зачем она здесь понадобилась. «В следующее воскресенье мне предстоит проповедовать в суде», — сказал Гоменос. «Так посмотрите мои заметки». Вот я и стал напевать заметки доктора Гоменоса. Перелив отличный, Если и дальше в таком же роде, Гоменос, мне нечего вам возразить». И я продолжал напевать. «Под впечатлением, что песенка в общем сносная, и до сего часа, с позволения ваших преподобий, Я бы никогда не обнаружил, как она вульгарна, как пошла, как безжизненно и бессодержательно. Если бы не раздалась вдруг посреди нее одна мелодия, такая чистая, такая прелестная, такая божественная, она унесла мою душу в иной мир. Между тем, если бы я, как жаловался Монтень, в схожем положении, если бы я нашел скат пологим или подъем нетрудным, я бы, наверное, попался в просак. «Ваши заметки, Гамена, — сказал бы я, — хорошие заметки. Но то была такая отвесная крутизна, настолько отрезанная от остального произведения, что с первой же взятой нотой я улетел в иной мир, откуда долина, из которой я поднялся, показалась мне такой глубокой, такой унылой и безотрадной, что никогда не найду я в себе мужества снова в нее спуститься». Карлик, который сам же дает мерку для определения своего роста, Можете быть уверены, является карликом не в одном только отношении. На этом мы и покончим с вырванными главами.